Запахи и вкусы новогоднего стола в СССР После революции страна переживала не лучшее время. Больше 50 лет история сопровождалась большими и маленькими катаклизмами. Сначала рождение в муках нового строя, сталинский режим, потом ужасы Великой Отечественной, восстановление, ударная стройка. Людям приходилось несладко. Новый год был отдушиной. Редким праздником, который мог позволить себе советский трудящийся, поэтому готовились к нему загодя. Заказывали продуктовые наборы еще в октябре. Отстаивали километровые очереди за дефицитным сервелатом, шоколадом, мандаринами, горошком, шампанским. Кстати, о шампанском. Сегодня без него Новый год как елка без украшений, как 31 декабря без Жени Лукашина – как детский утренник в саду без Деда Мороза и Снегурочки. Но три века назад его любили не так сильно, как медовуху, наливки, водку. Петру Первому, который привез его из Европы, как и многие другие интересные штучки, не удалось приучить народ к игристому вино. Как и сама новогодняя елочка, шампанское не сразу было оценено. Да и цены на него, мягко говоря, кусались, так что человеку не из высшего общества пришлось бы расстаться с половиной жалованья. На раутах и балах шампань, конечно, присутствовал, но всенародным напитком еще не стал». В начале XX века в магазинах можно было встретить широкий выбор и заграничного, и российского игристого. Но оно, увы, все так же недоступно для народных масс. Стоимость знаменитой вдовы Клико, например, доходила до 6 рублей. И все же шампанское, на которое у простого смертного денег не хватало, лилось рекой на вечеринках аристократов, а золотая молодежь на своих кутежах вообще поила им лошадей. Во время войны с Францией было запрещено ввозить шампанское. Нельзя же наслаждаться алкоголем вражеского происхождения. Но известная уже тогда на весь мир вдовушка Клико, первая бизнес-вумен, между прочим, пошла на риск и контрабандой доставляла свою продукцию. В результате ее вино так понравилось русским, что вскоре Россия заняла второе место по его употреблению – Сейчас на новогодних фуршетах мы выпиваем больше половины годового оборота напитка. После 1917 года, когда уже были реабилитированы ёлки, правительство задумалось, чем бы порадовать население под Новый год. Думало оно долго, вплоть до 1960-х, но в итоге появилась советское шампанское, символ того, что жить стало лучше, жить стало веселее». Так социализм на долгие годы подарил русским людям дар благодатный, дар волшебный. По Петру Андреевичу Вяземскому, точнее, по справедливости говоря, его недорогой аналог. Чем же, кроме хвои и мандаринов, пахло перед Новым годом в советских квартирах? Огорчительно, но мандаринами могло и не пахнуть. Их завозили в города за месяц до праздника, и хватало далеко не всем. Деревенские труженики вообще считали их экзотикой, так что традиционные советские ароматы немного другие. Свежая выпечка почти в каждой семье. По причине все того же продуктового коллапса пироги и торты готовили сами. Дары огорода – маринованные, соленые, моченые. совсем как в дореволюционной России, но были запахи, которые так и напрашиваются на пометку сделано в СССР. Заглушая ароматы с кухни и еловый дух, благоухал дерзкими нотками бергамота, почули и мускуса, адиколон, шипор. Это означало, что жена уже вручила мужу подарок, а он его открыл и опробовал. Если супруги обменялись презентами, то к шипру присоединялся цветочный букет – ландыш серебристый или сирень – самые популярные женские духи в Союзе. Только в советской квартире в предновогодние дни могло остро пахнуть перекисью водорода – Не потому, что наш народ особо бурно гулял еще до первого января и нуждался в перевязке, просто наши бабушки не всегда имели возможность перед праздником посетить парикмахерскую. Преобразится охота каждой, вот и пользовались перекисью, превращаясь в блондинок в домашних условиях. Еще одна чисто советская забава – рисунки на окнах зубной пастой. Снежинки, нарисованные пастой, ну погоди, ягодкой или мятной, издавали тонкие ароматы и смотрелись очень симпатично. Особенно в компании «Авосик» с запасами, вывешенных за окна в преддверии праздника.